Глава вторая. Платформа станции пересадки номер 83 выглядела как платформа любой станции подземки до катастрофы. Узкая бетонная платформа, которой, кажется, не будет ни конца, ни края. На одном ее конце ступени, ведущая вверх в какую-то другую область. Лишенные индивидуальных черт облицованные белыми плитами стены вибрируют, как на предприятии ранней индустриальной эпохи. Одинокая скамья у стены и широкая выцветшая желтая полоса на земле, предупреждающая о близости края платформы. К тому времени, как поезд замедлил ход перед остановкой, нас от убивающих малышей и ежеподобных огров отделяло несколько вагонов. Я боялся, что твари высыплют из поезда на платформу, но Мордыкай оказался прав, когда заверял меня, что станции пересадок не представляют опасности». «Вы не думаете, что поезда по мере движения все больше заполняются монстрами?» — спросила Катя. «Где-то им же нужно выходить?» «Хороший вопрос», — проговорил я, наблюдая за платформой, которая поползла назад, когда поезд тронулся. Дреки таращились на нас в окна. Я показал им средний палец. «Трахайте себя сами, малыши-коротыши!» Едва поезд поехал, я сделал шаг вперед, чтобы рассмотреть пути под нами. Как будто обычный туннель подземки, два рельса нормального вида, вдалеке так называемый третий рельс, полоса металла, по которой поезд получает электрический ток. Как правило, этот рельс покрывают изоляционным коробом, чтобы человек при случайном падении на рельсы не получил удар током. Но здесь такого покрытия не было. Я не знал, какое напряжение подавалось на этот контактный рельс. Я только допускал что конструкция могла быть основана на питании маной. Разве можно было что-то знать наверняка в таком месте? Но наличие слоя, похожего на керамический изолятор и тянущегося вдоль одного приподнятого рельса, позволяло предположить, что мы имели дело со старым знакомым, постоянным током. Как бы то ни было, я знал, что нам надлежало держаться в стороне от треклятых путей. «Монго!» Обратился я к динозавру, который уже приготовился выпрыгнуть из вагона, чтобы заняться исследованиями. «Не надо! Тебя ударит током или размажет по рельсам, или и то, и другое!» Зверь хрюкнул и отвернулся. Мой взгляд упал на одиноко стоящий посреди платформы прямоугольный указатель с надписями. Я присмотрелся. Надпись была простейшей. «Красная линия. Интервалы между поездами 10-15 минут». И горизонтальная волнистая линия. На расстоянии примерно в треть высоты щита от его нижнего края единственная точка, снабженная пояснением. Вы находитесь здесь, станция номер 83. Я вгляделся в указатель еще внимательнее и почувствовал нервный зуд. Активировался мой навык ухода в кусты. А жила карта. На ней возникли дополнительные слова. Линия заполнилась точками от 11 и до станции 435. Было похоже, что поезда там двигались в одном только направлении. И было в этом что-то необъяснимо неприятное. Если и существовал какой-то поезд, перемещавшийся от высших номеров станций к низшим, то карта его не показывала. Станции пересадок она отметила кружками. Эти станции располагались на разных расстояниях одна от другой, И было их совсем немного. Кроме того, каждую пятую станцию выделял красный квадрат, очерчивающий точку. Но о значении квадратов ничего не было сказано. В левом углу карты возникло поле с сообщением. Зоны безопасности есть на всех пересадочных станциях. Колодцы с лестницами на станциях 12, 24, 36, 48 на всех цветных линиях. Больше никаких подробностей карта не сообщала, равно как не было и названий других линий, на которые производились пересадки. Впрочем, из недавно прозвучавшего объявления я знал, что на этой станции есть пересадка на платформу «Желтой линии» и на платформу «Кошмарного экспресса». Мы материализовались в поезде сразу после станции номер 80 и вышли из него на 83-й. И я не видел возможности попасть на станции с меньшими номерами, а именно на те, где были колодцы. Во всяком случае, не было видно прямого пути к ним. А кроме того, я знал, что на этом этаже спрятаны 9 375 колодцев. Терпеть не могу арифметику, но невозможно было не видеть, что это число не предвещало нам легкой жизни. Хронометр вел обратный отчет времени до прибытия следующего поезда. Оставалось 9 минут. «Давайте поднимемся по лестнице и найдем зону безопасности», – предложил я. После короткого подъема мы увидели перед собой небольшую круглую комнату. Две другие лестницы вели вниз, одна – на желтую линию, другая – к кошмарному экспрессу. Еще наверху были три магазина – зона безопасности, гильдия мечей и бичей и компактный универсальный магазин – Разности хромого Ричарда. Владелец маленького универмага, сам хромой Ричард, принадлежал к типу, с которым я раньше никогда не встречался. Человек-крот. Низенький, коренастый мужичок, вроде антропоморфного крота, что ли, с дополняющими облик очками. Он сидел возле открытой двери и читал книгу. При нашем приближении он поднял голову. Хромой Ричард... «Человек-крот», уровень 36. Это мирный неигровой персонаж. Кроты-мужчины и кроты-женщины называют себя мужчинами и женщинами. И это, если говорить честно, достает. Эти неудачники проводят львиную долю своих дней и ночей за чтением. Целое племя тупиц ей-ей. «Приветствую вас на станции 83», – проговорил хромой Ричард и отложил книгу. «У меня найдутся нужности для утомленных путников». «Мы утомленные. Зайдем к вам позже, когда выспимся», — сказал я и двинулся в сторону гостиницы, на которой не было вывески. «Как вам будет угодно», — отозвался Крот и вернулся в прежнюю позицию. «Скажите, а вы еще не видели других обходчиков?» — спросила его Катя. «Вы первые», — ответил он. Мы подошли к гостинице и, едва открыв дверь, обнаружили за ней зоны безопасности, которые возвратили нас к стилю двух первых этажей. Закусочная быстрого питания Нирула, старейшая в Индии сеть закусочных быстрого питания, функционирует с 1977 года. Общий зал в красных и белых тонах, за стойкой косматая защитница Бабка до да, женского пола, по имени вендита Спустя секунду туда транспортировался из своей ставки Мордекай. «Святое дерьмо!» – воскрикнул я и рассмеялся. В последний раз я видел Мордекая в образе ошеломляющей красивого инкуба. Сейчас же он был около пяти футов ростом и трансформировался в бородавчатое склизкое существо цвета глины, похожее на жабу, с отвисшей челюстью и горловым мешком под широкой физиономией. По-видимому, этот мешок можно было наполнять воздухом Я ознакомился с его новыми свойствами мордыкай пехотинец Грульки, уровень 50 Наставник обходчицы принцессы Пончик Это мирный неигровой персонаж Грульки – это редкая воинственная раса жаб Способны прыгать на длинные дистанции И наносить убийственные удары языком Считается, что Грульки могут противостоять любому врагу К несчастью, политические интриги, междоусобицы превратили этот некогда гордый народ в расу наемников и бродяг. В туннелях за ними упорно охотятся тролли, которым нравится ловить их и облизывать. И не потому, что они покрыты галлюциногенами. Туннельные тролли – это просто низкопробные и злобные твари. «Значит, лягушка?» – хмыкнул я. Мордекай кошлянул. «Не вздумай назвать настоящего грульки-лягушкой, если встретишься с ним. Злые изгои, жабы, я должен рассказать тебе, что получилось из последнего квеста. Да я уже все знаю. Как наставник я больше не получаю ежедневных обновлений или новостных бюллетеней. Но ко мне приходят уведомления о судебных решениях, неблагоприятно влияющих на моего клиента. Вы, ребятки, попали в переплет». «Но вы хотя бы живы». Я сделал пару шагов к стойке и сосредоточился на трех знакомых экранах и в испуге спросил, что случилось. «Я знаю только то, что видел в итогах дня. Там были некоторые эпизоды из групповых квестов, примерно таких, как ваш. Они проходили в последние два дня по всему над городу. Третий этаж, как правило, проходится относительно легко. Программа строится таким образом – чтобы до четвертого добирались 600 или 700 тысяч. Фракции не будут довольны, если к открытию шестого этажа отбракуется чересчур много соискателей. Обычно обходчикам дается 20 дней, у вас же только 10. Будьте готовы к тому, что ИИ умерит щедрость в отношении хороших подарков и высоких наград, особенно после нынешнего вето Тот факт, что у тебя 27 уровень, а Пончика 26-й это и удача, и чудо. Я на такое не мог и надеяться, даже при нормальном временном лимите. Нам понадобится эти показатели поднять, причем не полагаться на расчет уровней, основанный на удаче. Я не собирался рассчитывать на удачу, огрызнулся я. Впрочем, я едва расслышал его тираду. Мне стало плохо. Иисусе, надо сохранять голову на плечах. Я сделал глубокий вдох. На среднем экране маячил список лидеров вместе с сообщением. Следующий выпуск новостей будет посвящен эпизодам с участием лидеров. Я сосредоточился на последнем экране. Добро пожаловать в зону безопасности. Вы на четвертом уровне. Комнаты в наем – 10. Аренда комнаты – 180 золотых. Доступно приобретение личного пространства. Подробности выясните у владельца. В этом месте предоставляется питание. — Сколько золота у вас на троих? — поинтересовался Мордекай. — Около четырех косарей, — ответил я. — Но мы еще не открывали свои ящики. А там кое-что должно быть. — Хорошо, открывайте ящики и посмотрим, сколько у вас есть. Мордекай обратился к кошке. — Пончик, теперь твоя очередь. Делай то, о чем мы с тобой говорили. Пончик прочистила горло и прыгнула на стойку. Я знал, она с нетерпением ждала этой минуты. «Какое милое у вас тут заведение!» — сказала она, защитница бабка. «О, благодарю, Ваше Величество!» — встрепенулась Гномиха. «Я так взволнована вашим царственным посещением, вы даже не представляете, какая это честь!» «Я не сомневаюсь», — произнесла Пончик самым монаршим из всех своих голосов. «Я правильно понимаю, что продаете личное пространство — В вашем заведении. Глаза вендиты раскрылись на пол лица. Да, верно. Пятьдесят тысяч золотых. И пространство ваше. И Мордекай, и я вздрогнули. Он-то предупреждал нас, что цены могли вырасти. И говорил, что для начала обычно запрашивается сорок тысяч. Пончик зевнула и посмотрела на свою лапу с таким видом, словно услышанная сумма для нее, жалкая мелочь. «Я всегда считала низкими для себя разговоры о деньгах». Она театрально вздохнула. «У вас, безусловно, предусмотрены скидки для коронованных особ?» Вендита энергично затрясла головой. «Нет, мэм, ваше величество, — хотела я сказать. Мы не можем обсуждать личное пространство». Пончик потянулась к ней. «Солнышко моё открою вам один секрет. Обсуждается все на свете». Вендита сглотнула. По словам Мордыкая, стоимость личной зоны безопасности должна быть фиксированной. Управляющие недвижимостью диктовали бабка, по какой цене те должны были продавать ее. На самом же деле существовал разброс цен примерно в 25%. Система не позволяла бабка продавать зоны по более низким ценам. Владельцы имели стимулы продавать магические пространства. Стимулы в виде наград они денег. Среди стимулов назывались приоритеты при выборе местоположения на следующем этаже, лучшее финансирование питания и так далее. Следовательно, насколько бабка могли судить, не имело значения, по какой цене они продавали площади. К несчастью, в природе гномов имелась такая черточка, как скупость, и предоставлять какие бы то ни было скидки для них было противоестественным делом даже если их собственные интересы были ни при чем. Это их особенности я не понимал. Но Мордекай был уверен, что Пончик сумеет их уболтать, и в случае успеха она приобретет дополнительный опыт переговоров. «Наверное, я могу продать личную зону за 45 тысяч», — Пончик хмыкнула. «Вообще-то мы не нуждаемся в личном пространстве незамедлительно». Она выпрямилась... Я отвернулась от Вендиты, демонстрируя гномихе свой кошачий зад. 44.000 предложила Вендита. Пончик оглянулась через плечо и бросила: "Разве в этом вопрос?" Я вздохнул и посмотрел в другую сторону. У меня накопилось 24 пункта для распределения. Но Мордыкай научил меня, открывая ящики, следует перво-наперво оценивать перспективы обновления приобретённого У меня уже было много ящиков, но я начал со знакомства с непрочитанными пока достижениями. Я нашел 10 еще не открытых, в основном они были связаны со взрывами. И я удивился, обнаружив и достижения другого рода. Новое достижение. Я им нравлюсь. Я им нравлюсь, и это правда. Вы один из первых пяти обходчиков, завоевавших 500 триллионов последователей. О, публика любит классное крушение поезда. Чу? Награда. Вы получаете платиновый фанатский ящик. Примечание. Включено голосование по призу для этого ящика. Ящик будет доступен через 30 часов. Новое достижение. Кто рано встает, того бог надерет. Вы спустились по лестнице более чем за 6 часов до крушения уровня. Награда. Такой поступок сродни преждевременному уходу с торжественного приема. Он выставил вас в позорном виде. Вам никакой награды. Ошибка. награда и достижения аннулированы судебным постановлением синдиката. Новое достижение. Вас надула рыба. Вы совершили нечто настолько фантастически сомнительное, что к разбирательству пришлось привлекать суд и правоведов. В итоге мое решение опрокинуто. Награда. Вы получаете платиновый ящик. Я не виноват, что вы, рыбьи головы и рыбьи задницы, неправильно программируете квесты. Ну, мордыкай, что? Спросил я. Я писал для него в чате последнее достижение. Недавно я обнаружил, что могу ментально копировать предметы в своем уведомлении и передавать их в чат. У меня был блокнот куда я мог вставлять предметы и хранить их там, писать записки. Блокнот только разбухал от информации. Мордыкай громко рассмеялся, когда я показал ему последнее достижения. Его горловой мешок надулся и радостно выпустил воздух. Зрелище было обескураживающим. Мордыкай и и дано контролируемое право присуждать награды вплоть до платиновых сверхдостижений определенных типов. Не думай, что система вдруг стала добренькой к тебе. Такой подход не так уж необычен. И И, управляющий игрой, всегда приобретает каплю индивидуальности и личного отношения, особенно к концу действия. Когда суд обменяет его решение, что-то ломается в его виртуальном мозгу. И он начинает действовать вот таким образом. Правда, обычно вето используется на более поздних этапах игры, Я не знаю, какой эффект оно произведет в этот раз. Так что просто открывай ящик, принимай приз и держи язык за зубами. Я не сомневаюсь, что боранд именно это имел в виду, когда накладывал вето и не будет поворачивать его против тебя. Еще я увидел, что у Пончика такой же приз. Наверное, его присудили всем, по кому это решение проехалось. У нас отняли небесный квестовый ящик, но и у меня, и у Пончика оставались серебряные квестовые после квеста с проститутками и достижения Кокблока. Смотрите Мэтт Диннеман сценарий судного дня. Примечание 111. Тогда же я получил платиновый ящик Тирана и бронзовый ящик Ассасина в честь назначения меня новым главой магистрата. Плюс к тому у меня был бронзовый ящик Босса за убийство Пушинки, а также масса других порций лута В основном бронзовые и серебряные ящики авантюриста. Глядя на этот перечень, я уже не чувствовал, что меня надули. Почти все призы были результатами пройденного квеста. Что-то я увлекся, пробормотал я. За соседним столом Катя копалась в своем луте. Ящики авантюриста не содержали ничего нового или многообещающего. Зелья, зелья, повязки, которые я никогда не использовал, Разрозненные предметы одежды и незаколдованное оружие, которое мы продадим Пара сотен монет Бронзовый ящик ассасина принес тихие шлепанцы, которые я не смогу носить И кучу зелий противоядий, которых я не буду нуждаться, пока на мне плащ для ночной охоты В ящике босса нашелся магический том с заклинанием «Жахнем, бро!» Я отложил его, намереваясь почитать позже В своих двух серебряных ящиках я обнаружил тысячу золотых монет и подборку свитков. В одном ящике был обманный туман, который нравился мне больше, чем безыскусные дымовые бомбы. Свитки уже не раз спасали нас, но я уже долгое время не обращался к ним. В другом ящике нашлись три свитка с исцелением, также для излечения других, так, чтобы обходиться без вливания зелий им в горло. Еще я получил в отдельных ящиках некоторое количество динамитных шашек. А потом мы добрались до хорошего материала. Первое. В платиновом ящике Тирана оказались 10 тысяч золотых и ожерелье. Простая цепочка серебристого цвета с амулетом на конце. Маленький желтый самоцвет. Прежде чем двигаться дальше, я изучил этот камень. Заколдованные подвески от «Хотэ Буржуази» высокой буржуазии, французский. Предпоследнее по величине из-за жерелий вожаков. Тем не менее, быть хранителем этой цепи – великая честь. Каждый камень, инкрустированный в этот амулет, представляет поселение, принадлежащее владельцу амулета и им управляемое. Если у кого-то сохраняется камень, представляющий поселение с рухнувшего этажа, то обладатель ожерелья сохраняет право на получение постоянного налога от этого поселения в зависимости от его размеров и численности населения. Налог выплачивается каждые 10 дней. Кроме того, каждый камень принесет своему владельцу дополнительные преимущества, связанные с поселением. Чтобы обновить это ожерелье, прежде всего нужно завоевать большое поселение. Обновленное ожерелье обновит для обладателя все существующие камни. Приложение «Один камень». Только сапфир. Поселок небесных птиц средней величины, третий этаж. Плюс 5 к ловкости, плюс удар пяткой, уровень пять. Получаемый налог 432 золотых каждые 10 дней. Да прибыть вам милостивым и справедливым вожаком. «Вот так-так», — пробормотал я, откладывая ожерелье в сторону. Не слабо. Теперь мне как будто стало понятно, почему жители того городка не признали меня своим лидером. Наверное, я должен был еще до контакта с ними надеть ожерелье. Далее последовал специальный ящик от ИИ, в котором обнаружилось семь бумажных листков. Я громко рассмеялся, увидев приз. Купон на бесплатное личное пространство, обновленное до третьего уровня. Купон на бесплатное экологичное обновление первого слоя. Умножить на 2. Купон на бесплатный рабочий стол для первого слоя. Умножить на 2. Купон на обновление стола. Умножить на 2. Тем временем пончик на стойке уговорила вендиту снизить ставку до 38 тысяч золотых. Они раскачивали маятник цены, каждая в свою сторону. Катя получила те же купоны, что и я. Один из них она держала в руке, и остекленевшие глаза показывали, что она находится в своем чате. Возможно, делится новостями с Хеклой. Я кивнул мордыкаю и пододвинул к нему купоны. «Святое кое-что!» — откликнулся он. Ему пришлось присесть, его горло заклокотало от удовольствия. На лице появилось непонятное облегчение. Так что, все это хорошо? мордыкай Я не мог и подумать, что ИИ даст делателям шоу настолько сильный пинок. Честно скажу, это почти так же хорошо, как повышение до небесного разряда. Личное пространство третьего уровня стоит дорого, но оно означает свою зону для каждого обходчика, где тот размещает свои обновленные атрибуты. «Если ты возьмешь команду нового члена, у которого уже есть пространство, у тебя появится возможность объединить ваше пространство и пользоваться обновлениями сообща. И у меня теперь есть возможность присоединить свое пространство к вашему. Слава тебе, Господи, больше никаких внезапных телепортаций!» «Карл, как этот пинок отразится на гражданах-боссах?» «Мардекай, все эти обновления, безусловно, стоят дорого». К тому же они теряют доход от ваших покупок. Им отстегивается небольшая часть доходов от торговли. Кроме того, существует традиция, по которой твои спонсоры заставляют тебя приобретать личное пространство, но при этом приобретают для тебя обновления в твоем первом лутбоксе. Резервирует для тебя спонсоров, ИИ дает тебе фору и тем самым экономит тебе кучу денег. Я имею в виду, у тебя остается много денег, И спонсоры могут снабдить тебя не ерундой, а какими-нибудь хорошими штуками. Карл, у Кати такие же купоны. Я думаю, она планирует сохранить их для Хеклы. Мордекай повернул голову и с задумчивым видом вгляделся в мою спутницу. Мордекай, экологические обновления не проблема. Она может закрепить их за собой, и они останутся с ней, если она решит отделиться от вас. Но меня привлекают вот эти обновления стола. «Они неоценимы, мне придется с ней побеседовать». «Но поймите, принцесса Пончик, это самая низкая ставка из всех, что я могу предложить», умоляющим тоном говорила Вендита. «Мне не разрешается опускать ниже 37 500 золотых. Если еще больше опустить цену, мне придется самой доплачивать разницу». «Хорошо, сколько же сбережений у вас имеется?» Кошачьи глаза загорелись диким огнем. Вы сможете навещать это пространство в любое время. Карл, Пончик, не заставляй ее платить из собственного кармана. Ты будешь выглядеть, как змея подколодная. Соглашайся, и у тебя будет зафиксирован опыт переговоров. Пончик, Карл, я смогу заставить ее сбросить цену. Мне это по силам верь. Я чувствую, как она колеблется. Это чудесное ощущение. Карл, нет необходимости. Открой свои ящики, и ты увидишь, о чем я говорю. Пончик драматически вздохнула. Ладно, мне кажется, нет необходимости идти ниже 37 с половиной тысяч золотых. Правда? – ожила Вендита. – Значит, уговор? Я еще обдумаю. Пончик спрыгнула со стойки и подошла к столу. бобка смотрела на нее и не верила всему, что только что услышала. Кошка приступила к изучению своих достижений. Я же снова переключился на лут. Я надел ожерелье, получая плюс 5 к ловкости, и спрятал его под ворот рубашки. В береговой охране нам не полагались опознавательные жетоны. В 1906 году носить такие жетоны на шее было предписано всем военнослужащим США, что должно обеспечить установление личности в случае гибели в боевых действиях. Береговая охрана США – единственный вид вооруженных сил, никогда не входящий в структуру Министерства обороны, а подчинявшийся другим ведомствам. Потому я не привык, чтобы у меня на шее что-то болталось. Медальон показался мне тяжелее, чем можно было предположить по его виду. Затем я обратился к удару пяткой, оказавшемуся навыком, а не заклинанием. Удар пяткой. У птиц уродливые ноги. Отвратительный, если честно. И все же есть что-то чувственное в облике хищной птицы, когда она склоняется над жертвой и рвет ее, выбрасывая ноги кверху. Что-то есть в этом зрелище неожиданное, непредсказуемое, взрывное. Вот такое оно – насилие. Сладостное, сладострастное насилие. Этот навык превращает вашу босую ступню в быстродействующее бьющее оружие. И повышает объем наносимого противника ущерба в уровень навыка раз по сравнению с обычно причиняемым вами ущербом в течение уровень навыка секунд. Каждый удар, нанесенный с применением этого навыка, может запустить мгновенно убивающее заклинание. Опустошение с вероятностью 2%. Этот навык ближнего боя требует 5 минут на восстановление. С повышением уровня растет наносимый урон, долговременность навыка и вероятность запуска опустошения. Уровень 15 этого навыка сделает удар пяткой постоянно активным. Великолепное обновление. Все, что повышает мою способность наносить ущерб, я принимаю с радостью, особенно если мне ничего не стоит активация. Я с нетерпением ждал шанса испробовать этот навык. И взял книгу заклинаний. Жахнем, бро! Стоимость – 5 маны. Мишень – временно магический предмет амуниции. Длительность – 5 минут плюс 1 минута на каждый уровень заклинания. Требуется 5 минут на восстановление. Любому используемому в амуниции предмету наносится также огневой и электрический ущерб. Нельзя направлять на плоть. Нет, можно, конечно, и направить на плоть, собственную. Но я серьезно не рекомендую это делать. Может вызвать у мишени ожог и шок. Также можно использовать для приготовления хот-догов и других штучек. Мордыкай помогал Пончику разбираться с ее трофеями. Я подозвал его и показал книгу. Это будет действовать с моей рукавицей? Да, сказал он. Безусловно, вот с хиестрой. Я бы не стал пробовать, учитывая, как ты ее заряжаешь. Можешь попробовать на своей ноге, пока активен твой баф неуязвимости. Но я бы, наверное, и от этого воздержался. Это хорошее заклинание, и твой запас маны позволяет тебе им пользоваться. Я кимнул и обратился к книге, чтобы внести заклинание в свой перечень. Придется добавить еще несколько пунктов к интеллекту. Помимо этого заклинания, А также исцеление и сияющей брони У меня имелся целый ряд заклинаний Требовавших затрат маны Боженьки мои, лапочки, я люблю ее Как же я ее люблю, приговаривала Пончик Это и еще плюс фанатский ящик Я умираю от нетерпения Она получила те же купоны, что и я Следовательно, можно было предположить Что такие же достались всем, кто прошел квест Примечательно, однако, что Пончику не выпали ни ящик тирана, ни ящик ассасина. Зато у нее теперь был ящик босса и квестовые ящики. Было похоже, что ей прислали набор разрозненных свитков и еще какие-то предметы специально для продажи. Но в одном из ящиков, я не знал точно в каком именно, находилась новая тиара. И эта тиара вскочила Пончику на голову. Камни в ней были белые, а не пурпурные Я быстро осмотрел убор Он был не так хорош, как тот, которого пончик лишилась Но все же принес некоторые выгоды Заколдованная тиара манагениты Древнеримское божество рождения, о котором известно только, что ему приносили в жертву собак Так как собаки почти не испытывают родовых мук И молили, чтобы никто из домочадцев не стал добрым. Возможно, добрым означало мертвым. Или же эпитет «добрые» относился к собакам, которым, как стражам дома, полагалось быть злыми. По некоторым версиям, манагенита определяла, суждено новорожденному жить или умереть в скором времени. Хрустальная тиара для венценосных особ Сделано в честь всех потерявшихся детей мира. Ничто так не осушает слезы, объятых горем родителей, как созерцание того, кто выступает в роскошном одеянии. Плюс три к интеллекту. Увеличивает способность находить мобов на карте. Устраняет непроизвольную враждебность почитателей Манагениты. «Кто это Манагенита?» – спросил я. «Это богиня», – сказал Мордекай. «Довольно загадочная. Кажется, я никогда не сталкивался с ней. Думаю, она мастерица заклинаний. Не помню. Их тысячи. Божеств тысячи, я имею в виду. Но редко кто регулярно навещает подземелье. Большинство никогда не уходит с двенадцатого этажа». Я вспомнил, что одета говорила о Мордыкае и богах. К сожалению, у него большой опыт в этой сфере. «Да, мне надо бы расспросить тебя о божествах», — сказал я. — Дело терпит. Тут нужен долгий разговор. Сначала нужно устроиться в личном пространстве и выспаться. Ты еще должен распределить свои пункты. Подождите. Вы мне напомнили. Пончик соскочила со стойки и устремилась в угол зала. Там стоял почтовый ящик. В тени его не было видно, и я забыл о нем. К кошке пришел сборник заклинаний. Она запрыгнула на ящик и открыла его. И почти сразу же сердито зафыркала. «Когда я, наконец, получу что-нибудь хорошее?» — запричитала она. «Огоньки от магических ракет меня больше не устраивают. Хочу что-то бьющее, как шаровая молния». «Прочитай!» — сказал ей наш наставник. Она засветилась. «Что это было?» — спросил я. Применить заклинание, даже не прочитав описание, было для Пончика обычным делом. На меня произвел некоторое впечатление тот факт, что она сначала поинтересовалась мнением Мордекая, Впрочем, если подумать, то можно было заподозрить, что перспектива продавать предметы стала увлекать ее сильнее, чем перспектива их использовать по назначению. Это заклинание называется «дыра». Название в точности описывает действие. Оно проделывает временную дырку в поверхности на выбранном пончиком месте. Ей нужно подтянуть уровень, потому что сейчас заклинание не слишком эффективно. Первый уровень недостаточно силен, чтобы давать проход через большинство дверей. И все-таки это полезное заклинание, особенно если творчески его использовать. Прозвучало воистину завораживающее. Я тут же вообразил полдесятка пользователей заклинания. Завтра придется поэкспериментировать с ним. Я повернулся к Кате. Как у вас дела? Есть что-нибудь хорошее? Она кивнула и подняла левую руку. «Нет, там не было ничего, кроме рукава, ее синего спортивного костюма. Вся активная амуниция невидима, но она повышала массу женщины. Это нарукавник, его можно превратить в щит», — пояснила Катя. «Проверьте». Она двинула запястьем, ее рука преобразилась. На ней появилось нечто вроде не то щита, не то пузыря из синего пластика. «Да уж, не по себе», — признался я. «Понятно». «Я думаю, щит должен быть из металла, но когда я его активирую, он просто выглядит так, как и окружающие предметы». Катя постучала по щиту костяшками пальцев, и он отозвался металлическим звоном. «Если попрактиковаться, я смогу, наверное, придавать ему любой вид, какой захочу». Мордекай говорит, что в моих силах изменять и форму щита. Мордекай наклонился и вгляделся в округлый бугорок на ее руке. «У этого щита имеются чары в дребезги. Используйте их в сочетании со способностью стремительность Щит исчез, и рука женщины изменилась. «Ты теперь можешь быть как тот киборг из «Терминатора»,» — вставила пончик. «Вот было бы клево». «Я этот фильм не видела», — сказала Катя. «Не люблю насилие». «Тогда ты занимаешься не своим делом». «Подождите вы», — вмешался я. «Кажется, я не понимаю, как вы сможете использовать свою расу. Значит, если на вас будет шлем, сделанный из металла, и вы измените себя так, чтобы выглядеть обычной женщиной в бикини, то сможете делать любую часть своего тела металлической?» За нее ответил Мордекай. «Точно так. Если в ней будет 90% плоти и 10% металла, она может казаться обычной женщиной, без брони. А то...» Что ты примешь за бикини, или за ее ноги, ее руки, на самом деле будет из того же материала, что и шлем. Пока в ней будут эти 10% металла, ее строение будет устойчивым. Ты не сможешь эту броню пробить. И еще есть эластичные части. Они из определенных заколдованных материалов. Плюс к этому сохранятся некоторые ограничения. Так она не будет способна отрастить 4 руки, чтобы надеть 40 колец. «Идею ты понял?» «Да, черт побери. Нужно иметь на себе как можно больше брони». «По плану так», — согласился Мордекай. «И еще она настолько-то подтянет свою силу». Я принялся распределять свои 24 статистических пункта. 10 вложил в силу, 9 в телосложение и 5 в интеллект. Я знал, что следующим шагом нужно будет повысить ловкость. Но если уж на этом этаже, как мы предполагали, важнее других элементов будет ближний бой, то я, учитывая уже укрепившее меня жерелье, решил подвести итог моим основным статам. Закончив подсчеты, я пришел к следующему. Сила. 41 плюс 3. Когда готова рукавица. Интеллект. 15. Телосложение. 34. Ловкость. 23. Харизма 25. «Сила выше 40 это хорошо для четвертого этажа», сказал Мордекай, когда я показал ему свою обновленную статистику. «Хвастаться особенно не стоит. Но ты уже восстановил почву, которую потерял, когда выбрал расу проходца. Нам еще многое предстоит сделать. Как можно скорее поднять твою силу, без добавок, до 100 Через несколько уровней пончик берется достав в харизме и тогда многое изменится сейчас у нее 94 ох жду не дождусь вздохнул я пока что продолжал мордыкай уже обращаясь к пончику прежде чем вы отправитесь спать осталось последнее достать свои купоны и вы катя тоже достаньте все ваши купоны собственно друзья простите меня пожалуйста заторопилась катя Я разговаривала с Хеклой и как бы пообещала, что я, мордыкай махнул на нее рукой. Да-да, мы уже поняли. Не волнуйтесь. Обналичьте купоны сейчас, и тогда они не пропадут. Личное пространство и обновление среды будут перемещаться вместе с вами. Так что вы можете прямо сейчас их использовать. тоже скажу и про столы, которые вы собрались покупать. Столы будут обновляться сами при каждом переходе на очередной уровень. «Это важно. Вам удастся сохранить два купона на обновление. Если вы уйдете и присоединитесь к другой партии, все, что вы намерены сделать, останется при вас». «Хорошо», — чуть помолчав, сказала Катя. Пончик вернулась к стойке, у которой сидела совсем пригорюнившаяся Виндита. «Виндита, милая, так я о нашем вопросе подумала», — заговорила кошка. И решила, что мы покупаем пространство, но воспользуемся вот этим. И она бросила на стойку купон. Что это? Взгляд расширившихся глаз бабка впился в лист. Ее руки начали дрожать. Пространство третьего уровня? Она получит свой бонус, даже если мы истратим купон, шепнул я Мордыкаю. Ну да, ответил он. Ей полагаются награды за каждое обновление, которое она продаст. «У меня оставался мой собственный купон на личное пространство третьего уровня. А мне что делать с моим купоном?» «Что-то шикарное», — отозвался он. «За мной!» Он шагнул, да, собственно, даже прыгнул на стойку. «Вендита», — сказал он. «И у Карла, и у Кати тоже есть купоны на личное пространство третьего уровня, которые они оба тоже хотят вложить. Сколько составит вступительный взнос для всех троих? Вендита подняла голову и посмотрела на Мордыкая так, как будто он только что сообщил ей, что она избрана президентом новой вселенной. «Если бы гноми и глазки сделались еще больше, я бы испугался, что они выскочат из глазниц и покатятся по буфетной стойке». «Десять тысяч!» – наконец выговорила Вендита. «По пять тысяч за каждое пространство, их потребуется только два». «Значит, они за нами!» заявил Мордекай и посмотрел на меня. «Правильно?» Я кивнул. Он сложил перед собой свои сетчатые лапки, и они схлопнулись со звуком вроде «плюх». «Отлично! Значит, вот что мы сейчас делаем. Сначала убедимся, что у вас все подготовлено. Занимает все три третьеуровневых. Затем мы их объединим. Что тогда у нас получится?» «Ну, похоже, будет одно пятого уровня». Мордекай что-то пробормотал. А я переглянулся с пончиком. Мордыкай повернул ко мне голову. «Это означает, что когда вы, дружочки, объедините свои пространства, то все они вместе принесут привилегии пространства пятого уровня. Если Катя отделится от партии, отделится ее пространство. И ваше опустится до...» Он взглянул на Вендиту четвертого. «Пространство уровня 4 тоже пока хорошо». «Итак, вы все трое отдаете мне все купоны. Не спутайте их. Система должна знать, кто именно что покупает. Виндита, откройте меню обновлений и покажите мне первый слой обновлений среды». Бабка, все еще не пришедшая в себя, взмахнула рукой. Перед нами поплыло меню. «Добро пожаловать в дом очищающего обновления. Вам доступны следующие обновления уровня первого. Прокрутите вниз» чтобы увидеть подробности. Обновления для ванной комнаты. Обновления для кроватей. Обновления созидательные. Обновления для кухни. Обновления для собак и лошадей. Обновления магические. Пусто. Обновления квестовые и социальные. Доступ к запасам пусто. Обновления учебные. «Это что такое?» спросил Мордекай. Я едва успел познакомиться с содержанием, поэтому он протянул руку и кликнул. «Обновления квестовые и социальные». «Все совершенно не то, что было у меня, когда я в последний раз имел дело с личным пространством», – бормотал он. «Нам толком ничего об этих вещах не рассказывали. Ведь ведущие игры обычно не касаются ничего, что происходит дальше третьего этажа». Появилось новое меню. «Обновления социальные. Социальный экран». Под контролем ИИ представляет подробный бегущий перечень комментариев из вашего социального потока. Обеспечивает лучшее взаимодействие с фанатами. 50 тысяч золотых. обновление квестовые. Экран квестов представляет подробный бегущий перечень доступных квестов в зоне, где вы сейчас находитесь. 90 тысяч золотых. Агентство занятости авантюристов «Инкорпорейтед». Открывает доступ к общей доске объявления о работе по найму для подземелья 100 тысяч золотых Специальное агентство занятости непослушных мальчишек Открывает специализированные квесты для особых гостей Только по приглашениям 500 тысяч золотых Хм, даже не догадываюсь, что здесь было раньше Твой класс открывает тебе доступ в агентство непослушных мальчишек «Я никогда такого не видел. Они постоянно меняют эту шелупонь и нам ни о чем не сообщают. Эти купоны годятся для каких-то из этих обновлений», — спросил я. «Было бы глупо тратить купоны на что-то за пятьдесят тысяч, когда предлагается что-то, что стоит в десятеро дороже». «У, нет», — отозвался Мордекай. «Прочитай мелкий шрифт на купонах. Там написано... Максимальная стоимость каждого — 250 тысяч золотых. И два купона нельзя соединить, чтобы приобрести один предмет. То есть, если ты положил глаз на последний пункт, тебе придется доплачивать еще 250 тысяч. «Вот блин!» — оценил я. «В любом случае, на этом этаже мы не путаемся с квестами», — отчеканил Мордекай. «Давай поищем такие обновления, от которых будет толк прямо сейчас!» Он вернулся в меню и кликнул «Обновления для кроватей». Открылся длинный список доступных кроватей. Начинался он с одноместной кушетки. Дальше шло что-то поприличнее. Последним пунктом значился сверхстабильный, приспособляемый к габаритам и расе, умягчающий спальный аппарат. Предоставляет полный отдых в течение всего двух часов сна. включает часовой бонус. Хороший отдых. Двести пятьдесят тысяч золотых». Мордекай продвинул по стойке один из купонов пончика. «Мы берем сверхстабильную кровать». «Это на всех нас?» – поинтересовалась Катя. «Да. Все время, пока пространства соединены, вам причитаются все обновления». «Значит, нам теперь будет достаточно спать только два часа?» – уточнил я. Такая перспектива и радовала, и пугала. Да, точно. это даже не лучшая из кроватей какая вам могла достаться. Как только попадете на шестой этаж, для вас откроются обновления слоя 2. По-моему, лучший вариант – это когда нажимаешь на кнопку и уже полностью отдохнул. Бонус «Хороший отдых» увеличивает все ваши статы на 10% и наращивает ваш опыт и приобретенные навыки тоже на 10%. Ну, блин, горелый! Восхитился я. Представить не мог, что нам светят такие обновления. «Нет предела совершенству», — хмыкнул Мордекай. «Включите обновление для ванной», — попросила воодушевившаяся кошка. «Нам нужны средства гигиены, вроде тех, что были в производственном трейлере». В итоге мы остановились на кровати, автоматическом душе. Он был не так хорош, как тот, который мы видели на поверхности. И зачарованный мастерской за 255 тысяч. Мордекай твердо заявил, что она необходима. Душ принес нам еще один десятипроцентный бонус на все наши статы и снизил нашу выслеживаемость. То есть теперь мы с большей легкостью могли проникать куда-нибудь незаметно. Мордекай велел мне приберечь последний купон. Не исключено, что в один из следующих дней появится возможность обзавестись чем-нибудь еще». Катя истратила один из своих купонов на тренажерный зал, где мы все сможем по часу в день практиковаться с каким-нибудь из немагических заклинаний. Эта штука тоже стоила 250 тысяч золотых. У меня не будет возможности экспериментировать там с моими взрывчатыми составами. Но Мордекай сказал, что в слое 2 откроется некая студия бомбардировщика, где можно будет взрывать всяческое дерьмо. Однако оставалось еще куча обновлений, которые я был бы не прочь заполучить. Кухонные обновления стоили дорого, но они предполагали блюда в сочетании с бафами разной значимости. То же самое, правда только для Монго, предлагали обновления для собак. Магические обновления, если верить Мордекаю, станут доступны позже. Они предложат место для упражнений в магических заклинаниях, а также всякие предметы с волшебно-чарующими свойствами. Мурдекай сказал, что вот эта покупка будет для нас необходимой. «Есть немеренная куча новых типов столов для ремесленного труда», также сообщил он. «Давайте сейчас остановимся, а я пока изучу список. Так что открывайте пространство и поспите». В конце концов, пришлось заплатить 15 тысяч золотых, то есть большую часть вновь приобретенного богатства. Мы передали купоны и золотые монеты вендите, Когда она их брала, по ее лицу текли слезы. «Вы благословляете меня, Ваше Величество!» – проговорила она. «Когда вы заговорили со мной о моих собственных деньгах, я знала, что вы меня только испытываете. Настоящая принцесса ни за что бы так не поступила». «Извещение админа. В вашем интерфейсе новая таблица. Новое достижение. Добро пожаловать в новую местность». Вы купили дом. Мечта каждого человека. Когда-нибудь стать обладателем места, где можно будет драчить в покое. Не будет там мерзопакостных сожителей, которые отказываются готовить еду или изощряются в придумывании, почему они не в состоянии оплачивать аренду. Никаких домовладельцев, что являются без предупреждения и устанавливают скрытые камеры в детекторах дыма. Дальше счастливое плавание, в котором не будет бурь. Награда. Вы отныне домовладелец. Это и есть награда. Это, а также налоги и необходимость взаимодействовать со страдающим манией величия президентом сообщества собственников жилья. В каждой зоне безопасности, где мы побывали, имелись глухая дверь, вмонтированная в стену, и карта недоступного пространства. Как только достижение исчезло, имевшаяся у нас дверь открылась, и на карте возникла маленькая, размером со шкаф, пространство. И над ним надпись «Соединенное личное пространство команды королевского двора принцессы Пончик». Эта надпись сразу же замигала, едва я ее увидел. «Это означает, что я имею право переназвать!» радостно воскликнула Пончик, как только мы прошли в дверь. Идем же монгу осмотримся в своем новом доме.